Глава 13. Несколько дней, оставшихся до прихода врага, пролетели быстро. Меня особо никто не трогал, так что все это время днем я проводил в медитации вместе с Аланом, когда он не встречался с Келлией. Наши возлюбленные вообще старались любую появившуюся возможность провести вместе. Кстати, поползли слухи о предательстве графа Ламберта. Не знаю, кто их пустил. На мой вопрос ректору тот лишь пожал плечами, заявив, что слухи не комментирует. Келия болезненно реагировала на эту ситуацию. Девушка считала, что ее отец не способен на предательство. А он же на эту тему был нем как рыба, хотя, скорее всего, ему просто об этом не рассказывали. Алия пропадала у своих красноволосых родственников, которые держались немного обособленно, заняв пару десяток палаток в лагере. А вечером мы обычно собирались вчетвером, и, признаюсь, эти вечерние посиделки грели мне душу. Ведь если говорить серьезно, у меня за всю жизнь было не так много друзей. После смерти деда я привык к одиночеству. Особенно, когда ты живешь под чужим именем, это непросто, но я привык. Сейчас же я чувствовал, как эти просто знакомые люди становятся для меня все ближе. Но вот настал день битвы. О том, что вражеское войско подходит, мы узнали от появившегося на пороге нашей салоном палатки ректора. Собирайся, Рагнар, приказал он. После полудня должно подойти вражеское войско. Нас ждут в штабной палатке. А вас, молодой человек, обратился он к Алону, тоже ждут. Учитель Лейт у своей палатки объявляет общий сбор. На этот раз в большой штабной палатке присутствовало меньше народа. Генерал Кромпт, Люциус Серендар и генералы, как я понял, командующие флангами нашего войска. Кстати, они неодобрительно косились на меня. Ну, понятно, кто я для них. Непонятный мальчишка. Мне приветливо кивнул только Люциус. Кромт же лишь поприветствовал легким кивком. Мы с ректором сели за стол, на котором была разложена карта. «Итак, уважаемые», — начал генерал. Через пару часов мы начнем построение нашего войска. На этот раз у нас есть для врага сюрприз, который создал вот этот молодой человек по имени Рагнар. Теперь взгляды присутствующих скрестились на мне. Причем у генералов они были явно скептическими. После первого сражения можно сделать вывод, что пока мы слабее врага, в основном за счет наличия в их рядах наемников, магистров. На нынешний момент стоит вопрос нейтрализации орка. «Может, у тебя, Рагнар, есть идеи на этот счет?» «Сомневаюсь», — покачал я головой. «Орк кажется неубиваемым. Как с этим бороться, я не знаю. Этого монстра можно только измором взять». «Это нам и без тебя известно», — нахмурился Кромт. «Ладно, надеюсь, твои мины нанесут ему больше урон. Такого оружия у нас еще не было». «Сомневаюсь», — вставил Люциус. «Но все может быть». «Ладно, вернемся к нашим делам», — продолжил генерал. «Итак, вот здесь заложены мины», — показал он рукой на карте место, где дорога, идущая между холмов, выходила на огромную равнину, и где мы два дня назад производили закладку сюрпризов для врага. «Когда вражеское войско полностью окажется на этом месте, производим активацию мин». Насколько я понимаю, это должно хорошо приредить вражескую армию. Не думаю, что она сразу бросится бежать, но ослабить мы ее должны очень сильно. И сразу атакуем. Сначала тяжелая конница, за ней остальное войско. Если все сработает, как мы задумываем, враг будет разбит на голову. А стоит ли так надеяться на эти ваши... мины? Вдруг они не сработают? Осведомился один из генералов, приземистый здоровяк, смотревший на меня с каким-то странным презрением. «Интересно, где я так ему насолил? Первый раз вроде этого человека вижу». «Они сработают», — твердо заявил я, встретившись взглядом с ним. Генерал явно хотел еще что-то сказать, но, встретившись с предупреждающим взглядом, кром-то промолчал. «Не сработают, значит, будет обычная битва». Тем более выбора у нас нет. Если мы потерпим поражение, путь к столице остается открытым. Итак, более конкретно мы уже с вами все обсудили ранее. Так что отправляйтесь на свои позиции и начинайте построение. Сегодня должно многое решиться. Надеюсь, мы покажем этим наглецам из Барлеона, где их настоящее место. Совещание закончено. Я вас не задерживаю, господа. «Грейт, Люциус и ты, Рагнар, задержитесь, пожалуйста». Я удивленно посмотрел на генерала. «Интересно». Когда мы остались одни, тот тяжело вздохнул и, устало посмотрев на нас, произнес. «У меня новости из столицы. Я не стал их озвучивать при всех, так как нам нельзя подрывать боевой дух войска. Да и странно все. И да, Рагнар, я оставил тебя не просто так». Как мне рассказывал Грейт, ты сдружился с третьим принцем и его сестрой. Что-то с Анакимом?» — переспросил я. Вчера в столице были убиты король и наследный принц. И как следует из этого письма генерал толкнул к нам лежавший на столе свиток. «Убийца принц Анаким». «Чего?» — вырвалось у меня. Сказать, что я был удивлен, значит не сказать ничего. Это невозможно. Зачем? Но на эти слова мне никто не ответил. В палатке наступило молчание, во время которого все, сначала ректор, потом Люциус, а потом и я, прочитали письмо. В нем действительно коротко говорилось о том, что сейчас сообщил нам генерал Кромт. Я в это просто не верил. Как оказалось, не только я. «Этого не может быть», — нахмурившись, произнес ректор. «Принц не мог этого сделать». Я уж не говорю, что ему нет никакой выгоды подставить самого себя. Ведь остается второй принц. Или наш скромный принц решил всю королевскую семью вырезать? Бред. Подробностей в письме нет, просто сухой рассказ о событиях. Но я тоже не верю в это, — кивнул Люциус. Что-то странное происходит. «Я не смог связаться с главой Меридиан», — произнес генерал Кромт. «Он сейчас в своем замке, но по какой-то причине переговорные амулеты не работают. Но, думаю, он не может не знать об этом. Я собираюсь отправить небольшой отряд к столице после сегодняшней битвы. В нем проверенные люди. Думаю, скоро мы все узнаем. Но на нынешний момент, раз Эсман II и Гидеон мертвы, Наш король Астерл Первый. Кстати, к этому отряду предлагаю присоединиться Рагнару. При дворце находятся прекрасные мастерские. Надо поставить на поток производство мин. Может, ты еще что-то придумаешь? Он с надеждой посмотрел на меня. Едешь? Еду. Осторожнее там, предупредил меня ректор. Если что, сразу отправляйся к знакомому тебе Сиегилу. Он, я тоже, думаю, поможет. Кстати, пока не выяснится степень вины Анакима и вообще не расследует произошедшее, я не поверю в то, что принц-убийца. Не тот человек, третий принц для подобных дел. Люциус, ты вроде в дружеских отношениях с Сиегелом, верховным жрецом столичного храма Мельтоса. Свяжись с ним. Пусть он выяснит, что там на самом деле происходит». Задумчиво ответил ректор, посмотрев на Сорендара, кивнувшего в ответ. «Заодно про Рагнара предупреди». «Я с вами согласен», — кивнул Кромт. «Сейчас для нас главное — это предстоящая битва. После нее будем разбираться со всем этим дерьмом. Грейт, попробуй ты сам тогда связаться с главой вашего ордена». «Попробую», — кивнул тот, поднимаясь. «Тогда дальше делаем следующим образом». Генерал тоже встал из-за стола, а за ним поднялись и мы. «Мы с Люциусом и Рагнаром направляемся на наш наблюдательный пункт». «Ты по любому амулету можешь мина активировать», — повернулся он ко мне. «Нужен настроенный на них амулет. У меня он с собой», — сообщил я ему. «Хорошо. Ты, Люциус, тогда иди к своим. Мы вроде все с тобой обсудили». «Возражений нет?» «У меня их и тогда не было» пожал плечами красноволосой. Вскоре мы стояли на небольшом холме, на котором было возведено какое-то странное деревянное сооружение высотой метров 30 со смотровой площадкой наверху. Я обычно никогда не испытывал страха перед высотой, но сейчас мне стало как-то не по себе. Подниматься по шатким ступеням, когда порывы ветра обрушиваются на тебя, желая скинуть с них удовольствие ниже среднего. Я, в отличие от Грейдира, летать не мог. Нет, конечно, у меня были ботинки, которые я давно не использовал, так что, думаю, вряд ли я бы разбился, если бы упал. Но, тем не менее, я успокоился только когда мы наконец добрались до самой смотровой площадки. А вот генерал, похоже, был совершенно непробиваемым скала, а не человек. С площадки открывался великолепный вид, на раскинувшуюся перед нами равнину, на которой строилось Аспийское войско. Вдали возвышались две гряды холмов, между которыми я видел ту самую дорогу, по которой должен был пройти враг. Сначала появился отряд легких всадников, которые выехали на равнину и остановились, разглядывая выстраивающихся на ней аспийцев. Так они стояли, пока не появились основные силы врага. Походные колонны начали вытекать на равнину, постепенно заполняя минное поле. «Готовься», — приказал генерал. Я достал переговорный амулет, и поваров, охватившие меня волнение, подождал еще немного. Когда море вооруженных людей, наконец, разлилось по заминированной местности, я активировал первый ряд мин, ближний к ним. И... ничего не произошло. Я непонимающе уставился на амулет. «Что?» — повернулся ко мне генерал, но больше сказать ничего не успел. По всей первой линии мин одновременно прокатились взрывы. У меня даже здесь, на высоте, заложило уши. Представляю, каково было тем, кто внизу. Результат взрывов был впечатляющий. Практически вся первая линия превратилась в какое-то кошмарное месиво, в котором перемешались мертвые и живые. Началась паника, и, естественно, солдаты бросились назад, к ничего не понимающим товарищам, что шли сзади. И тут я активировал подряд вторую и третью линию. Воздух наполнился многоголосым криком умирающих и раненых. Все вражеское войско сейчас напоминало неуправляемую толпу ошалевших людей, которые, не зная, что делать, бросились назад на дорогу, с которой пришли. «Превосходно!» — рявкнул генерал и прорычал что-то в свой переговорный амулет. Я увидел, как с двух сторон нашего войска пришла в движение тяжелая конница и понеслась к врагу, постепенно набирая скорость. И, казалось, лязг доспехов я слышал даже отсюда, с высоты. Вслед за конницей двинулось и основное войско. «Это что?» — вдруг выругался генерал. Я присмотрелся и понял причину его гнева. Уцелевшие от мин солдаты были остановлены появившимся на дороге новым войском. Паника закончилась, и на поле остались лишь изуродованные трупы, достонущие раненые. Немногие уцелевшие, изможденные солдаты, которые смогли добраться до своих, просто пробегали через расступающиеся ряды свежих солдат противника. И теперь все это происходило уже более организованно. Да, как оказалось, осталось очень мало выживших. Я невольно вздрогнул от того, скольких людей я отправил сегодня на тот свет. Пусть это война, Пусть это моя месть, но, видимо, я еще не настолько пропитался суровой правдой сражений. «Какого мелика?» — выпалил тем временем генерал. «Откуда у них еще одно войско? И что происходит?» Я увидел, как свежеприбывшие барлеонцы начали организованно отходить назад, не желая выходить на ту самую каменистую пустошь. А перед ними появилась знакомая мне фигура орка — за которым моментально выстроился ряд грубо сколоченных из бревен своеобразных ежей, за которыми разместилось несколько рядов стрелков и магов. «Возвращай конницу! Срочно!» — проревел в переговорный амулет генерал и повернулся ко мне. Тяжелые всадники, видимо, услышав приказ, стали поворачивать, но тем не менее часть из них попала под вражеские стрелы, которыми сразу наполнилось небо. Но насколько я понимал, в тяжелых доспехах подобные атаки, да еще и на удалении были особо не страшны. И да, я понял гнев генерала. Если бы наша конница продолжила свой путь, то вряд ли лошади смогли бы преодолеть эти ежи. И тут точно орк порезвился бы на славу. Генерал что-то еще прорычал в переговорный артефакт, и я увидел, как останавливается наше войско, которому оставалось буквально метров сто до врага, А следом начинает медленно отступать. Налетевшие вражеские стрелы с нашей стороны тоже включились в дело лучники, к которым присоединились маги. Правда, на таком расстоянии прицельную стрельбу было вести невозможно, так что обе стороны просто засыпали друг друга стрелами навесом, а учитывая, что и у тех, и у других имелись щиты и на алия, обмен атаками происходил практически бескровно. Видишь, Рагнар! Уже немного успокоившись, заметил он. «Вся беда от наших разведчиков. Мы даже точно не знали, сколько войск у барлеонцев». Точнее, знали, но все это казалось неверным. Видимо, к ним помощь подоспела. «Мы сегодня не менее пяти тысяч вывели из строя. С ума сойти пять тысяч человек за десять минут. Ты гений, парень?» «Отступающие сейчас войско...» Даже отсюда видно, что оно гораздо больше. Несмотря на то, что наш план не сработал, сегодня твои мины спасли нас. Мы лишили врага преимущества, и он не рискнул наступать. Их командующего можно понять. Не хочется терять всю армию. Хотели преподнести нам сюрприз, а сами нарвались на наш. Так что можно сказать, мы сегодня победили». Теперь осталось узнать, куда двинуться барлеонцы. Эй, что он делает? Я увидел, как Корк взревев, скинул вверх секиру и бросился вперед, на уже начинающее отступать аспийское войско. Один? Да уж, вот берсерк так берсерк. Но над войском уже зависли две знакомые мне фигуры — Люциус Сриндар и Грейддир. Я заметил, как у Сриндара выросли огненные крылья, и следом за этим на орка и стоявших за ним лучников обрушился огненный дождь. Следом за этим Грейдир применил свои черные молнии. Повторялся сценарий прошлой битвы. И надо сказать, что орк просто рассвирепел. На этот раз он просто орал, потрясая секирой, перемешивая слова на едином языке со своими гортанными криками, судя по всему, являющимися ругательствами и это все под непрекращающейся магической атакой. Кстати, он вновь остался один, так как лучники, стоявшие за ежами, те, кто уцелел под магическими атаками, отступили, а сами ежи превратились в пепел. И тут произошло то, чего никто не ожидал от Орка. Издав яростный крик, он прокричал «Вторые врата! Врата страха!» После этого, как и в прошлый раз, на его груди загорелся красный символ Рдала. И тогда орк внезапно прыгнул. Но это был невообразимый прыжок, метров на 70 и вдобавок с огромной скоростью. Стало понятно, что Анвар Черный использовал следующие врата наследия Рдала для того, чтобы физически максимально усилить свое тело и совершить этот прыжок, траектория которого вела к Грейдиру. Тот сам на мгновение растерялся, не ожидая подобного, отпусть непробиваемого, но все-таки не умеющего летать орка, и лишь чудом уклонился от секиры, просвистившей около его головы. К тому же в данной ситуации, насколько я понял, ректор не устанавливал воздушный щит. Орк, обиженно взревев, мягко опустился на землю. Грейдир сразу поставил щит, как ошеломленно наблюдавший за происходящим Люциус а потом на орка вновь обрушился огненно-черный ад. На этот раз я видел, что ректор разозлился. Еще бы не разозлиться, чуть пополам не разрубили. А так как не пытался орк, ничего не смог сделать. И, к моему удивлению, он не стал, как в прошлый раз, биться до конца. Он остановился и, опустив секиру, прокричал «Подлые маги! Я лично лишу вас жизни!» и собственноручно надену ваши головы на пику. Вы уже мертвецы, это говорю я, Анвар Черный. После чего смачно плюнул в сторону продолжавших поливать его огнем и молниями магов, и, не обращая внимания на бегущую из многочисленных неглубоких ран кровь, повернулся к ним спиной и побежал в сторону уже далеко ушедшего войска барлеонцев. Неубиваемый он какой-то. Проворчал генерал. «Ты должен найти способ, как его остановить», посмотрел он на меня. «Я верю, что у тебя это получится, парень. А теперь пойдем вниз, надо понять, куда отправились эти собаки и куда они пойдут дальше. На этот раз по их следам идут лучшие наши разведчики. К вечеру мы будем все знать. Да и тебе пора собираться. Отряд отправим сегодня вечером». Я кивнул, и следом за генералом тоже стал спускаться. Как странно. Похоже, меня явно переоценивают. Но вообще мой собеседник прав. Надо подумать над этой проблемой и преподнести этому обладателю наследия Ордала сюрприз.